На площадке у входа в бальный зал он остановился и побледнел. Во дворце были шаги. Они послышались со стороны бильярдной, прошли баскетную и потом стихли. Сердце у старика остановилось на секунду. Ему показалось, что он умрет.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 Если уж ты не узнаешь, что это плохо? Звуки его голоса убили Иону, коленлены у него разъехались, руки похолодели и связка ключей брякнулась на пол.